у самого сердца. И когда настал час, он возлёк и 12 апостолов с ним. Евангелие от Луки, глава 22, стих 14. Из Евангелия мы доподлинно знаем лишь то, что рядом с учителем возлежит Иоанн. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 23. О том, как расположились другие ученики, ничего не сказано. Где же было место Иуды? На этот счёт есть разные догадки. Одни следователи, и их можно понять, предпочитают отсадить предателя подальше от креста. Другие напротив, полагают, что Иуда возлежал под другую руку от Иисуса, или как минимум недалеко от него. В пользу последнего предположения говорит несколько обстоятельств. Во-первых, Стол пасхальной вечери ничуть не был похож на тот, что мы видим на знаменитой фреске Да Винчи. Христос и апостолы не сидят в ряд, а возлежат за столом, имеющим форму буквы П. Иными словами, это не один, а 3 стола, составленных соответствующим образом. Иисус на вечере говорит, что рука предающего меня со мною за столом. Евангелие от Луки, глава 22, стих 21. И это значит, что Иуда находился за тем же крылом стола, что и он сам. Во-вторых, они действительно не сидят, а возлежат. А это значит, что возможности движения у них ограничены. В таком положении дотянуться до какого-то блюда тяжелее, чем сидеть, а вставать для этого из-за стола было не принято. Иисус же говорит, что предатель опускает руку в одно блюдо с ним. опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 23. Если Иуда возлежал не рядом с Христом, то он просто не смог бы опустить руку в то же блюдо, что и он. В третьих, на вечере они обмениваются репликами, буквально двумя словами, но их слышит только Иоанн. Остальные ученики не понимают, что Иисус говорит Иуде. То есть произнесено всё было не громко. Сиди Иуда неподле креста, а между апостолов. Иисусу пришлось бы говорить с ним по весь голос. Учёные Института библейских исследований в Эйн-Кареме восстановили порядок, в котором, согласно библейской традиции, должны были возлежать вокруг трёхстороннего стола Христос и ученики. Их выводы подтверждают ту версию, что Иисус и Иуда на вечере находились рядом друг с другом. Цитата. Левое крыло стола считалось самым важным, и хозяин занимал второе место от конца. Места слева и справа от хозяина были наиболее почётными, особенно слева. Зная правила организации и проведения трапезы, Мы можем предположить, что Иисус сидел на месте хозяина. По традиции участники застолья обычно опирались на левый локоть и ели правой рукой. Поэтому Иоанн, возлежавший у груди Иисуса, Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 23, должно быть, находился справа от него. Два признака указывают на то, что на почётном месте рядом со Иисусом находился Иуда. Хлеб, который макают в блюдо, обычно предлагается почётному гостю. В Евангелии от Иоанна, глава 13, стих 26, сообщается, что Иисус подал его Иуде. И Иуда должен был возлежать рядом со Иисусом, чтобы иметь возможность опустить руку в одно с ним блюдо. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 23. Очевидно, Иисус, знающий о грядущем вероломстве Иуды, оказывал ему все мыслимые знаки внимания, чтобы дать возможность что-то изменить. Возлежание Иисуса у груди Иуды в течение всей трапезы должно быть усилило конфликт в сердце Иуды. Мириам Вамош. Кухня библейских времён от райского сада до Тайной вечери. И это значит, что Христос не просто позвал предателя на последнюю трапезу в круг самых близких, любимых и доверенных. Не просто омыл ему ноги. Он делает больше, сажает его рядом с собой, явно и откровенно являя ему свою близость и доверие. И не просто сажает. Как Иоанн, опиравшийся на левую руку, практически возлежит у него на груди, так и сам Иисус точно также облокатившись во время трапезы на левую руку, опирается на плечо Иуды и лежит у него на груди. Близость мыслима только между друзьями. Прикрой мне спину, пока я буду говорить о твоём предательстве. Как опирался он на него все эти годы, как не боялся повернуться к нему спиной, как привык, что Иуда всегда рядом, так и теперь сидят они. Иисус откидывается на плечо Искариота, а тот слышит его дыхание и чувствует, как бьётся сердце учителя. А учитель возлежит на груди предателя и говорит, что будет предан, не глядя на него, чтобы не смутить и не обличить перед апостолами, но всем сердцем, желая его дозваться. Иисус не просто хочет его покаяния. Он сделал всё то, чтобы ему это покаяние облегчить. Никто из учеников ничего не знает до самого конца. Иисус произносит слова обличения, но не называет имени. Их головы рядом так, что волосы смешиваются. Иуде достаточно шепнуть Иисусу два-три слова, никто не услышит, да хотя бы руку его сжать, ничего не говоря, если стыд горло перемкнёт. Светитель Иоанн Златоуст правда считает, что всё должно быть ярко и драматично. Цитата. Ему надлежало бы встать из-за стола, надлежало бы просить ходатайства о себе со учеников своих. Надлежало бы обнять колено Спасителя и умилостивлять его такими словами: "Прости меня, купившего себе врет и погибель. Прости меня, у которого золото похитило разум. Прости меня, злобно обольщённого фарисеями". Светитель и он золотауст. Беседа о предательстве Иуды. трогательно, конечно, красиво. Но к чему такие страсти? И Иисус не хочет ему ни позора, ни публичного раскаяния, ни призвания учеников-свидетелей, их отдатые. Тем более, что это вообще дракой может кончиться. Не нужна Господу эта театральщина. Он просто хочет ему спасения, а не гибели. И вечеря для него одна сплошная жертва, бесконечный его кенозис ради этой цели. Кенозис истощение, божественное самоуничижение Христа через вочеловечение, вплоть до вольного принятия им крестного страдания и смерти. Начиная от этого тяжёлого для Христа соседства, заканчивая всем, что он на Тайной вечере сделает для Иуды и скажет: "Как же ему больно? Как больно, когда предаёт друг?" Когда рядом тот, кто 3 года был тебе верен, а сейчас ищет твоей смерти. Он здесь, подле тебя, но это уже не близкий, которому доверяешь абсолютно, а палач твой, лгущий тебе даже своим присутствием на этом дружеском ужине. Невыносимо больно. Христос перед ним чист. Он не нанёс ему никакой обиды, не дал никакого основания так с тобой поступить. Любви своей не отнял у него ни на самую малость. Это совершенно, абсолютно незаслуженная подлость, удар в спину, для которого не было ни малейшего повода, и тем он больнее и горше. Иуда поступает с ним совершенно бесчеловечно. И принять такой удар, не озлобившись, не пожелав мести и воздаяния предателю, а желая ему только покаяния ради его же спасения, мог только он один и Христос себя не щадит не спасает от этой боли он допускает Иуду на вечерю чего тот совершенно не заслуживает и не отсаживает подальше где на него можно было бы взглянуть с укоризной или даже вовсе не глядеть не стоит он того а зовёт на почётное место подле себя не просто почётное спасительное если только Иуда захочет этого спасения Если одумывается и припадёт головой к плечу Иисуса, раскаявшись и не находя слов. Это исповідальная близость, и Он ждёт, Он готов принять исповедь, хоть словами произнесённую, хоть умоляющим жестом, хоть виноватым взглядом. Да чему угодно. Не губи себя только, друг мой, брат мой. Покайся. Припади ко мне. Я подхвачу. Ты лишь припади. Пока ещё не закрыты двери покаяния, пока ещё можно всё изменить. Ты далеко уже зашёл, но я всё ещё рядом. Могу обнять, прикрыть, спасти. Вернись ко мне. Я не попрекну, я обрадуюсь, что сатанинское безумие оставило тебя. Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите. Книга пророка Иезекииля, глава 18, стих 32. Ох, как тяжело Иуде будет вспоминать всё это, шестью часами позже. Но пока у него хватает совести место подле креста занять. И не просто занять, а вызывающе говорить с ним, словно нарываясь на скандал, и устроить пародию на исповедь. Ничем иным нельзя объяснить его откровенную издёвку в ответ на обличение и на самые страшные слова, которые звучат на страницах Евангелия. Поведение Иуды на Тайной вечере это вызов. Он совершенно не заботится о том, чтобы сохранить свою тайну, и в какой-то момент возникает странное ощущение, что дай ему волю, во всеуслышание объявит себя предателем и полюбуется произведённым впечатлением. Уже из одного этого можно сделать вывод, что 30 сребреников не главный мотив предательства. Сатана забирает над Иудой всё большую власть. А что сатане деньги? Его цель помучить Христа и понадёжнее погубить Иуду. Ничего. Пусть глотает крючок поглубже. Пускай ловит свой острый кайф почти полной откровенности. Пусть развлекается. Расплата не за горами